Глава девятая. Этот бал разительно отличался от моего первого в день приезда Ватию. Сегодня я шла в центральное крыло в радостном волнении, и ему было несколько причин. Во-первых, вердикт на площадке храма Тороса уже прозвучал, и внутри все больше не сжималось от нервного ожидания или тревоги, что мой обман вот-вот будет раскрыт. К тому же по результатам третьего испытания выходило, что я его непостижимым образом выиграла, и мы с Рейгером откроем бал. Но король Ати на этот раз станет танцевать с Клэр Палинг до Нахью, а вовсе не с принцессой Кларисой, и мне больше не придется играть роль той, которой я не являлась. Я могла быть самой собой, и это наполняло меня несказанной радостью. Правда, сперва мне снова пришлось отдуваться за свой обман, потому что перед началом бала Король всё-таки сделал небольшое объявление. Заявил, что на королевский отбор приехала совсем другая принцесса Тутрейна. Но опасалась я совершенно зря, и атийские придворные отнеслись к его словам вполне спокойно, потому что где там этот Тутрейн, а король Атий здесь, танцует с победившей на третьем испытании претенденткой, не сводя с неё меня пристального взгляда синих глаз. И мне казалось, я лечу. парю, подхваченная крепкими мужскими руками. едва касаюсь мраморных полов носками бальных туфелек, чтобы уже в следующее мгновение оторваться и взлететь в воздух в очередной раз. одобрительный взгляд короля наполнял меня теплом и удивительной легкостью. и мне казалось, что у меня вот-вот нет же за моей спиной давно выросли призрачные крылья. Рейгар улыбаясь смотрел на меня, и я тоже не сдерживала счастливой улыбки, потому что сегодня на этом балу мне можно было всё. Улыбаться ему в ответ совершенно искренне, наслаждаться его одобрительным взглядом и комплиментами, хотя на задворках сознания зудела противная мысль, что я всё-таки не должна, что влюбляться в него опасно, потому что моё чувство к королю Атии куда более сильная, чем к Бартеху, принцу Стара. И если я проиграю отбор, а ведь я его проиграю, то это разобьет мое сердце на столько частей, что мне уже больше его никогда не собрать. И дело тут не только в крыльях, вернее, в их у меня отсутствии. Дело было в том, что у меня подобрались слишком сильные конкурентки в борьбе за любовь короля, у которых они были эти самые крылья. И ещё в том, что каждая из них куда лучше меня подходила на роль королевы Атии. Кроме того, уже завтра народу Атии предстоит сделать свой выбор назвать избранниц, которых они видят подле Райгера на троне драконьего королевства. И их выбор будет не в мою пользу, с чего бы им называть моё имя. И тут даже король не сможет мне помочь, потому что для всех я чужеземка из далёкой страны, которая едва поместилась на их картах. А остальные невесты Райгара, дочери наместников атийских провинций или же высших придворных. Правда, ещё была принцесса Улирика, удивительно красивая, сдержанная, при наших случайных встречах улыбающаяся мне спокойно и холодно. Именно её считали самой серьёзной претенденткой на роль королевы, потому что породниться и упрочить связи с островным королевством для Атии было крайне выгодно. С какой стороны на это не посмотреть? Но я приказала себе не думать, ни о ней, ни о завтрашнем испытании, потому что это были мой бал и мой первый танец, и взгляд, которым Райгер смотрел на меня, он тоже был моим. Правда, на слишком короткое время. Как давно ты догадался? спросила у него, когда музыка закончилась, и король повёл меня к колоннам, которые подпирали другие избранницы. Мне было жаль с ним расставаться, хотелось ещё немного удержать его возле себя разговором. Стал подозревать до того, как мы отправились в пустыню. Отозвался он, взял меня за руку, поднёс мои пальцы к своим губам. Тепло его прикосновения породило в моём теле лёгкую дрожь. Затем лишь утвердился в своих подозрениях. Но ждал, когда ты обо всём расскажешь. И ждать мне пришлось довольно долго. Тот он отпустил мою руку, потому что к нам самым решительным видом подошла Улирика. Её имя прозвучало вторым, и у принцессы было полное право не только на следующий танец, но и на внимание короля. Обольстительно ему улыбнувшись, заявила, что похищает моего кавалера. Но следующий взгляд, который она кинула в мою сторону, походил на скальпель хирурга. Король, поблагодарив меня за доставленное танцем удовольствие, повернулся к Улирике. взглянул на неё одобрительно. Она была сокрушительно хороша в нежно-розовом бальном платье. И я решила, что в бальном зале мне делать нечего. Не стоять же у тех самых колонн, наблюдая за ними и изводя себя, как делали остальные, дожидаясь своей очереди на следующий танец. Подумав, что это будет слишком серьёзным испытанием для моих слабых нервов, я принялась пробираться через толпу к выходу из бального зала. собиралась выйти на балкон и подышать свежим воздухом. Кивнула Торкам, тут же направившемуся следом. Но двигались мы довольно медленно. По дороге мне то и дело приходилось раскланеваться с придворными, которым жуть, как хотелось со мной пообщаться и выразить фальшивое удивление подобному выбору богов на третьем испытании. Вернее, просто напросто выразить свое удивление. Устав от изучающих и недоумённых взглядов и одних и тех же вопросов. Я всё-таки добралась до выдjelenного балкона, порадовавшись тому, что он пуст. К тому же я надеялась, Тортон где-то поблизости и вскоре составит мне компанию. Уж очень хотелось выслушать его версию стремительного карьерного роста дочери шпиона аж до принцессы Клэр Палинг, любимой племянницы короля Имгольфа. Тут и он вынырнул из толпы, как демон из табакерки. Вцепился в мой локоть, увлекая на замеченный мною балкон. По дороге не примянув заметить. Вы выглядите превосходно, Ваше Высочество. На мне был один из нарядов Кларисса. Я все-таки решила, что не стоит в третий раз надевать подаренное королем платье. Выбрала насыщенное синее, подчеркивающее грудь и тонкую талию, с расшитыми серебряными нитями тонкими узорами. Которому нашелся в подаренных Райгером шкатулках отличный сапфировый комплект. Вам тоже не откажешь же в бодром виде, Тортон, отозвалась я, окинув посвежевшего и помолодевшего. Интересно, с чего бы это он так воспорил духом? Куратор внимательным взглядом. Впрочем, куда больше его бодрого вида меня заинтересовала папка, перевязанная темной лентой, которую он держал под мышкой. Мой опыт общения с тайной полицией подсказывал, что ничего хорошего для меня в той папке нет. Но быть может, там та самая новая родословная и верительная грамота? Я не ошиблась. Поздравляю, развязав ленту, заявил мне Тортан, после чего показал мне лежавшее внутри сокровище. Я уставилась на документ, подписанный размашистым почерком короля Имгольфа, гласивший, что отныне мы приняты в лона королевской семьи. Не так давно твоя мать указом любящего кузена, моего дяди страдающего несварением, уточнила я. Именно так, Клэр. Как видишь, король восстановил ее в титуле. И когда же, позвольте полюбопытствовать мой, любящий дядюшка подписал этот указ? Еще в тот рейн. Столь же любезно отозвался Тортон. На что я кивнула, потому что так и думала. На тот случай, если Клэр Данафио произведёт настолько сильное впечатление на короля Атия, что у Палинга появится реальный шанс сесть на трон Атии. И вы превзошли все наши ожидания, принцесса. Поэтому вы и вытащили на свет эту папку. Снова покивала я, затем кинула взгляд на сумрачный сад. Ночь уже вступала в свои права. А если бы не превзошла, то уехала в тот трейн, как Клэр Донахью, и снова ни в чем не ошиблась. Именно так, принцесса, отозвался куратор совершенно спокойно. Но радоваться я не спешила. И что же меня ждет по возвращении домой? Это ваша новая родословная отправиться в топку, а моя карета снова превратиться в тыкву? Я вспомнила сказку, которую рассказывала мне в детстве мама. Потому что, несмотря на ваш оптимистический прогноз, я вряд ли выйду замуж за короля Атия. Я бы не стал так просто списывать тебя со счетов, Клэр. Покачал Тортон головой. Мы с тобой ещё поборемся. Мы? Я всё-таки не удержалась от смешка. На это куратор пожал плечами, заверив меня, что какими бы ни были результаты отбора, все документы уже подписаны. Моя мать, мой отец, получившие через неё титул И мы, их дети, уже записаны в золотую книгу лордов. Твои родители будут извещены в ближайшее время, добавил он. Даже и не знаю, произнесла ей извительно. Кого мне стоит благодарить за столь высокую честь? Уж точно не его и не любящего дядюшку ему Гольфа. А выходила короля Атия, обратившего на меня внимание, из-за чего алчные умы тотрейна тут же сделали меня принцессой. Благодарить пока ещё рано, отозвался Тортон деловым тоном. Сейчас стоит всеми силами постараться выйти замуж, зараи городорна, потому что это не только в твоих. Он окинул меня проницательным взглядом, и я поняла, что куратор догадывается о моих чувствах к королю, но и государственных интересах. И я постараюсь тебе в этом помочь. Думаю, тебе стоит сейчас же вернуться в бальный зал и не выходить оттуда. Как король не потанцует с тобой хотя бы ещё один раз. Он настолько походил на наследника, что я не выдержала и нервно рассмеялась. Впрочем, обижаться торт он не спешил. "Клэр, у тебя есть все шансы сесть на трон Натии", заявил вместо этого. "Шансы, возможно, у меня и есть, а вот крыльев нет. Пожалуй, я плечами. Поэтому отбор я всё-таки провалю". Ты смогла привлечь к себе внимание короля и без крыльев. Тут же парировал куратор. Поэтому тебе стоит продолжать в том же духе. Оставайся сама собой, в этом и есть твой главный секрет, то, чем не обладают другие избранницы, потому что Клэр де Анахё единственная в своём роде. Я уверен, король Ати по достоинству оценил этот факт, и он тебя уже никуда не отпустит. Тортон был так неподражаемо галантен, что я непроизвольно улыбнулась, понимая, что больше на него не злюсь. И вот ещё, произнёс он, раскрывая папку. Я принёс тебе то, о чём ты просила. Список делегации Уфрила и Фрейдена. Сейчас они, наверное, уже на границе Сатии, но раньше собрать данные мне не удалось. Протянул мне первый из двух листов, и я зажгла светлячок, чтобы получше разглядеть почерк куратора. Больше не опасаясь, что не могу пользоваться магией, пробежала глазами имена, сопровождающих принцессу Ронию. Лорды, лорды, лорды. Был даже какой-то принц, о котором никогда не слышала, но я так и не увидела ничего, за что мог бы зацепиться глаз. Пожав плечами, вернула лист торта, но и взяла из его рук следующий. В нем оказался список делегации Фрейдена, и я не совсем понимая, что именно ищу, принялась снова вчитываться в имена. Одни незнакомые мне лорды, неизвестные фамилии с шипящими согласными на конце: лорды, лорда. Неожиданно в середине я заметила имя, из-за которого моё сердце застучало значительно быстрее. "Это он", выдохнула я, поворачиваясь к своему куратору. "Уверена, это он. Я его знаю", осипшим голосом заявила Тортано. В ладони похолодели, а от щёк отлила кровь. "Вот этот" ткнула пальцем в список. Лорд Исая Вронч. И что же не так с лордом Врончем? Полюбопытствовал глава тайной полиции, и я в который раз удивилась, что он не знает столь элементарных вещей. Но быть, может, это только для меня оказалось проще простого. Я, пожалуй, с любимому дядеушке, королю Имгольфу, заявила ему капризным тоном, старательно копируя свою троюродную сестричку. Потребую, чтобы он урезал всему вашему ведомству зарплату, потому что это это никакой не лорд Вронч, это магистр Томас Марч. Тортон нахмурился, судя по всему, до сих пор ничего не понимая, и я картинно вздохнула. Ах, да. Похоже, вы слишком далеки от мира высшей магии и не знаете её героев. Исайя Вронч приходился двоюродным дядьушкой магистру Томасу Марчу. кажется, он умер несколько лет назад. Но именно он воспитал Марча, когда его семья погибла под ударами стихийалии. Их смыло в море вместе со всеми обитателями городка, в котором они жили. Но маленькому Томасу повезло. Он в то время гостил у своего любимого дядьушки. Да-да, у того самого Исаия Вронча. Я читала об этом в его книге. В какой ещё книге? нахмурился куратор. В книге Томаса Марча. Выяснила ему терпеливо. И его книгу я прочла крайне внимательно, пытаясь выудить из нее способы борьбы со стихией олени, потому что после гибели своей семьи Томас Марч посвятил свою жизнь высшей магии. К тому же я видела его в то трени несколько лет назад, когда он читал лекции в моей академии. Тут сердце пропустило еще удар. Ладони на этот раз вспотели, потому что... Выходит, зарплату надо урезать и ещё и мне. Тортан. Я ведь видела его на первом балу. Здесь, в Зании, куда он приехал по поддельным документам, я наткнулась на делегацию из Фрейдена, но подумала, мало ли что я подумала, потому что в тот момент голова у меня была забита совсем другим. Но как же всё-таки причудливо переплелись наши судьбы. Потому что узнай я его в тот день, обязательно рассказала бы обо всём Тортану, а он бы принял соответствующие меры. И тогда, вполне возможно, не было бы второго испытания, а я бы давно уже ехала в карете в сторону Тотрейна, потому что в этот момент всё встало на свои места, и перед моими глазами появилась чёткая картина произошедшего. Конечно же, сказала я Тортану. Теперь мне всё совершенно ясно. Они хотели убить меня, а заодно и принцессу Остана. Но не Анна была их целью, поэтому ей так просто позволили уехать. И зачем же им это делать? Полюбопытствовал Тортон, но я видела по его лицу, что он старательно размышляет, прикидывает, что и как, и почти добрался до правильного ответа. Потому что они думали, что на отбор приехала любимая дочь короля Имгольфа, потеряя он Кларису Вати. И за несчастного случая или если бы её убили негодяя, наш бы страдающий несварением король Райгар удорну этого не простил, не так ли, Тортон? Не простил, согласился куратор. Войной бы не пошёл, но отношения между нашими странами заметно бы похолодели. Куда уж ему войной на Атию, усмехнулась я. Но все прежние договорённости были бы нарушены. А именно будущий приезд нашего короля в Занию и мирный договор с драконьим королевством, склонил голову Тортан. Погибне здесь Клариса, ничего бы этого не было, продолжала я. И что особенно важно, не было бы военной поддержки Атии в случае войны то Трейна с Уфрилом. Поэтому союзники Уфрила и Фрейдан решили рассорить наши королевства. Для этого Ватию под чужим именем прибывает магистр Марч. Вероятно, он был запасным вариантом, потому что первым делом на Санны попытались отравить. Возможно, тот лакей, что принёс нам шампанское, оказался подставным, кем-нибудь из делегации Уфрила или Фрейдена, или же магистр Марч. О, высшему магу не так уж сложно незаметно наложить заклинание подавления воли и заставить несчастного принести нам отраву. К счастью, никто не умер. Затем была змея. Кивнул куратор, и я вспомнила, что Тортон ничего об этом не знает. Нет же, змея была делом рук конкурирующей организации. Усмехнулась я, после чего рассказала куратору о фреске и жерическом женском ордене, тем самым погрузив Тортона в большую задумчивость. Наконец он тряхнул головой. Значит, за несколько дней Вати ты заслужила поддержку священнослужителей культа Атора. Неплохо, Клэр, очень даже неплохо. В ответ я лишь фыркнула. Хорошо, хоть жива осталась. Выходит, на испытание в пустыне именно Томас Марч вызвал стихиалья. Продолжил Тортон. Да, кивнула я. Потому что такое под силу только ему. Но принцессы Ронья и Гемма знали обо всем заранее. Конечно, они серьёзно рисковали, поэтому не стали дожидаться удара стихии, а сразу же кинулись бежать. И им удалось убежать, а потом выйти сухими из воды. Но могли пострадать и драконы, задумчиво произнёс Тортан. Нет, покачала я головой. Короля убивать они не собирались. К тому же драконы выжили бы при любом раскладе. Их броня и кости куда крепче людских. Отделались бы переломанными конечностями. Возможно, кто-то бы остался коллегой на всю жизнь, но убить хотели именно насанной. А шала? Принцессе и стара здесь вообще ни при чем. Пожало я плечами. Ее жизнь ни во что не ставили. К тому же погибни она одним врагом Муати и стало бы больше. И это вполне вписывалось в их планы. Но в пустыне выжили все, потому что ты остановила стихиалья. Принцесса Анна, насколько мне известно, достигла границы отей без происшествий, произнёс Тортан. Их делегации тоже уехали домой. Но мы не знаем в полном ли составе, взглянула я на него. Вполне возможно, Марч остался в Атее, чтобы довершить начатое. К тому же, я думаю, что покушение гильдии убить тоже было подарком со стороны Уфрила и Фрейдена, причём не факт, что последним. Тортан был полностью со мной согласен. Тебе обязательно надо рассказать обо всём королю, заявил он после того, как мы ещё раз обсудили мои выводы и решили, что я ни в чём не ошиблась. Так и сделаю, пообещала я ему, потому что была уверена, что всё ещё не закончилось. Они не остановятся, пока я нахожусь в Атии, потому что не знают, что вместо Кларисса сюда приехал совсем другой человек. И это было ещё одним доказательством их причастности. Я тоже приму меры. Поблагодарил меня, пообещал мне куратор, причем незамедлительные. Постараюсь выяснить через свои каналы, где находится Марч. Будьте осторожнее, куратор, предостерегла я. Он невероятно хорош в магии и смертельно опасен. На этот тортон пообещал, что будет, но и мне посоветовал смотреть в оба. Попрощались. Тортон отправился куда-то, наверное, принимать меры и искать убийцу через свои каналы. папку тоже унёс, заявив, что на балу она мне не нужна, и он пришлёт необходимые документы чуть позже в мои покои. Я же немного постояв на балконе и улыбнувшись верному Торка, решила вернуться в бальный зал, чтобы всё-таки дождаться своей очереди и поговорить с королём. Но как назло, верховный жрец Лотар уже под караулом меня за колонной тоже выскочил, как демон из табакерки, если демоны носят золотые мантии священнослужителей, и пошёл мне навстречу. Выходило, что очередного разговора на балконе не избежать, потому что ко мне уже выстроилась целая очередь. Принцесса. Стоило нам остаться на балконе, как Лотар тут же уставился на меня проницательным взглядом. Нам ещё не представился шанс познакомиться поближе. Не представился, согласилась я. Но вы решили быстро это исправить. Он улыбнулся. Подозреваю, вас тоже может интересовать Почему боги Атес сделали подобный выбор? кивнула, потому что под богами он явно имел в виду себя. Впрочем, меня куда больше волновал другой вопрос. Ещё мне интересно, слышали ли вы о змее в моей ванной? заявила ему. Латар склонил голову, размышляя над моим вопросом. Преподобный Ортан иногда отличался излишним рвеньем. Наконец произнё он: "Которое мы не всегда одобряли, Если бы это было в моих силах, то сейчас я бы наказал его со всей строгостью. Но Ортон уже подле небесного отца, и мы больше ему не судьи. Сделанного не вернуть. На это я, пожалуй, плечами. Если бы меня укусила Эйфа, меня тоже было бы не вернуть. Только не говорите, что она бы меня не укусила. Не укусила бы, усмехнулся он. Мы уверены, в вас течёт кровь древних хранительниц. Поэтому Эйфы для вас не опасны, принцесса. Я вспомнила, как ядовитая змея заползла мне на грудь, затем уставилась в глаза, требуя своих песен, после чего серьёзно засомневалась в его словах. Жрец явно что-то не договаривал. Уверена, Эйфа была смертельно опасной, спасла меня лишь моя догадливость и своевременное появление короля Атии. Кроме того, к сегодняшнему моменту мы успели поинтересоваться родословной Клэр Паллинг-Данахио, добавил священник. И выяснили, что вы ведёте свой род от переселенцев из Ирландии. И это лишь подтвердило предположение преподобного Ортана. Да, со стороны отца. Пожалуй, я плечами подивившись их проворности. У нас были родственники из этих мест, очень дальняя родня. Я серьезно сомневаюсь, что во мне осталось хоть сколько-то вашей крови. Это не важно, принцесса. Главное, что испытание Эйфами пройдено, и у нас нет по поводу вас ни малейших сомнений. Зато у меня их предостаточно, заявила ему резко, на что Лотар лишь склонил голову. Лицо приняло смиренное выражение, а на губах застыла благочестивая улыбка. Мне казалось, он ожидал вспышку моего гнева. готовые внимате и успокаивать. Но она ошибся, потому что упрекать я его не стала. Какой смысл что-то доказывать фанатику? Вместо этого спросила Таня, моя бывшая горничная. Она ведь у вас? А нас всех позаботится великий отец. Значит, у вас, кивнула я. Мне нужно от неё письменное признание в том, что она провернула всё сама. и мэк по кушению не причастна. Бедную девушку держат под стражей за то, что она не совершала. На это священник снова кивнул, как мне показалось, уважительно. Обещаю, я позабочусь об этом, моя госпожа. Не удержавшись, я всё же поморщилась. Вы не должны меня так называть, лотар. Отбор я ещё не выиграла и вряд ли это произойдёт. Скорее всего, я провалюсь на следующем испытании. Всё в руках Отца небесного. многозначительно отозвался жрец, и я снова поморщилась. У меня нет драконьих крыльев, так что кровь древних хранителей в этом случае ничего не решает. Вы слишком рано делаете свои ставки. Но мы их уже сделали, заявил мне Латар. Существует пророчество, передающееся из поколения в поколение, сделанное в сложные для моей веры времена. Во время гонений большинство хранителей ушли из-за тея, но незначительная часть ордена всё же осталась на родине. Мои предки были в их числе. Последующие после исхода столетия их силу духа поддерживала вера в то, что однажды справедливость восторжествует, и всё вернётся на круги своя. Но причём здесь змея в моей ванной? Пророчество гласит, что именно мы остановим вырождение дракона его народа, потому что наши предки, уходя из Зати, оставили здесь величайшие сокровища, в котором скрыты ответы на все наши вопросы. На найти к нему дорогу смогут только те, кто принадлежит к роду древних хранительниц. Он уставился на меня давящим взглядом, после чего добавил. Именно они смогут открыть сокровищницу принца Саклер. И что же по вашему там находится в этой сокровищнице? И каким образом оно способно остановить вырождение драконьего рода? К сожалению, мне это не известно. Латар покачал головой. Но древние хранители оставили зашифрованные послания в своих светильщиках, которые должны привести нас к разгадке. Я однажды уверен. Мы их найдём, а потом с мужем перевести. Вполне возможно, а этому поспособствует новая королева Атия. Он почтительно склонил голову. Прихода, который мы давно уже ждали. Ещё как поспособствую, добавила я про себя мрачно. Мне даже королевой для этого становиться не придётся. Но выходила до схены меня у латары не полная. Он был ещё не в курсе того, что папа давно уже обнаружил два святилища хранителей, а Бартар раскопал третье, найдя в нём золотую табличку. Я даже знала её содержание, но рассказывать об этом лотару не спешила. Решила, что сперва мне стоит хорошенько всё обдумать и, возможно, посоветоваться с отцом. К тому же лотару я не доверяла. После змеи в своих покоях от приверженцев веры в Атора можно было ожидать чего угодно. Например, что мне подкинут другую Эйфу, но куда менее воспитанную, когда я стану им больше не нужна. Спасибо, что уделили мне время, сказала ему вежливо, и дали повод для размышлений. Но сейчас я вынуждена вас покинуть. Мне нужно отыскать короля. Конечно же, принцесса, отозвался лотар излишне любезно. До встречи. Уверен, она состоится довольно скоро. Я тоже в этом нисколько не сомневалась, потому что, судя по его виду, отставать от меня он не собирался. И мысленно вздохнув, я поспешила в бальный зал. Там я вполне терпеливо дождалась своей очереди, позволив нескольким айтийским придворным меня развлечь. Шампанское пить не стала, вспомнив о разговоре с Тортаном о том, что ничего ещё не закончилось. Зато потанцевать не отказалась. И это была вполне правильная тактика по привлечению внимания короля. Заметив меня в обществе молодых придворных, Райгер довольно быстро оставил Этту, с которой протанцевал два раза подряд, и решительно направился в мою сторону. И лицо у него было такое, что я не удивилась бы, если бы услышала от короля, что впредь танцевать на его отборе я могу только с ним. Меня это даже позабавило. Неужели ревнует? Впрочем, ничего подобного Райгар не сказал. Вместо этого меня пригласил на танец, заявив молодому придворному, что теперь его черёд. Но как бы ни было заманчиво отправиться с ним в центр бального зала, всё-таки от танца я отказалась. Сказала Райгару, что нам нужно срочно поговорить, желательно наедине, потому что разговор будет серьёзным. Нет-нет, не стоит смотреть на меня таким давящим взглядом, я вовсе не собираюсь покидать отбор. по крайней мере, по своей воле. Но у меня есть что ему рассказать. Например, я могу назвать имя того, кто стоит за этими покушениями. Они ведь так ничего и не выяснили в гильдии убийц. Уничтожить уничтожили, а заказчика не узнали. На это Рейгер склонил голову, затем ничего не говоря, взял меня за руку и повёл. Ну да, на тот самый балкон. Но там разговаривать со мной не стал, вместо этого, отпустив меня, подошёл к краю И уже через секунду передо мной оказался огромный дракон. Немного неуклюже развернулся, затем взмахнул крыльями и вцепился когтями в тонкий мрамор перил, стараясь удержать на нем равновесие. Ему это удалось и уже в следующем мгновении дракон уставился мне в глаза, смотрел не отрываясь и не мигая. На миг мне казалось, это была очередная проверка, но на этот раз ее устроила крылатая и постная с дракона Атия. Дракон хотел увидеть, как я себя с ним поведу. Не испугается ли его принцесса с севера? Ведь в моих краях крылатые ящеры водились крайне редко, вернее, пролетали, а лишь занесённые шальным ветром. Но я не испугалась, наоборот. Чёрный дракон клыкастый и шипастый, покрытый чёрной бронированной чешуёй, на которую бросали отблески магические светлячки, показался мне невероятно прекрасным. Точно таким же как его хозяин, ведь они единое целое. Поэтому я смело сделала шаг вперёд и положила ладонь на его грудь, туда, где, по моим прикидкам, должно биться огромное драконье сердце. Закрыла глаза, а затем почувствовала удар. Тут дракон расправил крылья, взмахнул ими, поднимаясь в воздух. Порыв ветра расдул мои волосы, но отступать я не собиралась. Вместо этого подняла руки, позволив его когтям обвиться вокруг моей италии. Однажды в галерее Шарина я видела картину «Похищение принцессы драконом». На ней был изображен крылатый ящер, утаскивающий с балкона брыкающуюся красавицу. Только вот в нашем случае принцесса на балконе, ни сколько не была против, а очень даже за. И короткого полета я тоже не испугалась, потому что знала, Райгер не причинит мне вреда. Он поднимался всё выше и выше, осторожно сжимая меня в когтях, свернул к центральному крылу, пролетел над расцвеченным магическими огнями садом, затем поставил меня на ноги на крепостной стене. Перекинулся, вернув себе человеческий облик. Оказалось, он принёс меня в то самое место, где я увидела его в первый раз, и где я влюбилась в него с первого взгляда. Но долго сопротивлялась этому чувству. Зато теперь не стала не своим чувством, не его объятиям. Здесь я встретил принцессу Тотрейна, сказал мне Райгар, когда мы стояли так близко, что я слышала биение его сердца, а тёплое дыхание короля раздувало мне волосы. И она произвела на меня неизгладимое впечатление, такое же, как и король Атейна на неё, отозвалась я, уверенная, что он меня поцелует. Желала этого, мечтала об этом, Заскучилась по нему, и он не заставил себя ждать. Поднял мой подбородок, после чего прикоснулся к моим губам своими. И это было столь же восхитительно, как и всё, что он делал, потому что я всё-таки в него влюбилась. В его глаза, в прикосновение его рук, звук его голоса, его запах, его улыбку. В короля Атия. Клэр произнёс он, когда оторвался от моих губ. Я так рад, что именно ты приехала на отбор, и не устаю благодарить за это богов. Наши пальцы переплелись, и он снова вознамерился меня поцеловать, но я покачала головой, вспомнив, что пообещала торт оно. Я должна кое-что тебе сказать, заявила ему, понимая, что еще один поцелуй и думать мне будет уже нечем и не зачем. Это очень важно. Мне нужно рассказать тебе о Стихиалии. который напал на нас в пустыне. Я знаю, кто его породил, и я уверена, что на этом он не остановится. Он должен убить меня пока я в Атии. Кто же это? Холодно поинтересовался король. Кто пытается тебя убить? Тут целый заговор, Райгар, с участием делегации Уфрила и Фрейдена. Один из них высший маг Фрейдена, Томас Марч, специалист по стихиалиям, единственный в своём роде. Вернее, единственный из живых. Уверена, он всё ещё здесь в Зане под другим именем, и от него можно ожидать чего угодно. Но я всё-таки не договорила, потому что мои слова заглушил страшный утробный рёв. На миг мне показалось, что где-то неподалёку ревела и билась в предсмертных судорогах огромное морское животное. Воли богов оно было выброшено на сушу, и от очередного его удара вдрогнули даже стены дворца. Райгер притянул меня к себе, а я, вспомнив, что я вообще-то магичка, накинула на нас защитное поле. Тут раздался ещё один рёв и звук ужасающе громкого удара. Камень под ногами дрогнул. Затем ещё раз, словно, словно в Занеи случилось землетрясение. "Димоны", выругался король. Как и я, он кручил головой, пытаясь понять, откуда исходит опасность. Но я все-таки заметила ее первой. Смотри, вот оно! Вытянула руку в сторону райского озера. Потому что неподалеку от вековой дамбы, вернее, возвышающееся над ней, я увидела огромное существо, переливающееся в серебристом свете луны, бесформенное и не похожее ни на что, увиденное мною ранее. Подозревая, Ростом оно было чуть ли не самый высокий храм в Зании. "Похоже, мы серьёзно не угадили богам", пробормотал король. "Раз они наслали на нас это". Внезапно я поняла, что это такое. "Это водный стихийалей", заявила Райгеру, перекрикивая утробный рёв монстра и звуки его ударов. Томас Марч вызвал ещё одного И теперь он уничтожает вековую дамбу. И если его не остановить, то очень скоро райское озеро польётся через дамбу. Огромную массу воды больше ничего не будет сдерживать, и она затопит, зальёт всё вокруг. Королевский дворец, скорее всего, уцелеет, потому что он выстроен на самом высоком холме. Хотя уверенности у меня в этом не было никакой. Ну что останется от столицы? Выдержат ли её крепостные стены, я и понятия не имела, но одно знала наверняка. Воды райского озера зальют пригорода, потому что за нею давно уже разрослась за пределы своих стен. И я с трудом представляла последствия этой катастрофы, но то, что мне рисовало воображение, было поистине ужасающим. Торка окликнул король моего стража, который оказался прилетел следом за нами. но старательно делал вид, что его здесь нет. Следи за принцессой. Отвечаешь за неё головой. Что бы ни случилось, она должна быть в безопасности, и ни во что не вмешиваться. Понятно. Торка кивнул, и Райгер повернулся ко мне. Я достаточно ясно выразился. Попыталась было ему возразить: "Как это не вмешиваться?" "Нет, такого я не умею". Но король заявил, что не потерпит ослушания, после чего перекинулся в дракона. и улетел. Конечно же, в сторону вековой дамбы, а я осталась провожая его взглядом. Стояла на стене вместе с Торкой, и мы смотрели, как стихииали крушит вековую дамбу. А вокруг него вьются, словно большие чёрные мухи, крылатые ящеры. Пытались его остановить, пыхали в его сторону драконьим пламенем, но я знала, что водному стихииалию это не причинит вреда, а лишь разодорит. Именно так и произошло. Он принялся отмахиваться от драконов, переливающихся в свете луны водяными щупальцами, сбил нескольких, после чего снова накинулся на стены дамбы. И я, глядя, как падают, разлетаются под его ударами куски стены и как трясётся дворец, поняла, что король не успеет дотуда долететь. Вековая дамба рухнет значительно раньше. Но по крайней мере, Его жизни ничего не будет угрожать.